Глава 7 Гости. «Трой! Трой!» Звонкий девичий голос далеко разнесся по лесу. С десяток косуль, мирно кормившихся на уютной солнечной полянке, скинули головы и, на мгновение замерев, пришли в движение невольно торопливо, но все-таки довольно споро, устремившись в лесную чащу в направлении противоположном тому, откуда прилетел голос. Не успела последняя косуля скрыться за густой листвой, как над поляной раздался густой хлопок тетивы. Косуля суматошно вскинулась, отчего все ее сородичи мгновенно порскнули вперед, будто листья, поднятые резким порывом ветра. Но косуля сумела сделать только один прыжок. А затем ее ноги подогнулись, и она, тоскливо замычав, опрокинулась на бок. Пару мгновений косуля еще пыталась приподнять голову, увенчанную тонкими изящными рожками, потом вздрогнула всем телом и обессиленно замерла. Некоторое время ничего не происходило, но вот в густой траве промелькнула узкая хищная тень, и в следующее мгновение в горло поверженной косули пились острые зубы. «Трой! Выходи немедленно! Тебя староста зовет!» Высокий широкоплечий крепыш, возникший на краю поляны практически из ниоткуда, заслышав очередной призыв, сердито поморщился. «Вот суматошница! Чуть всю охоту не испортила!» Кархам, чей сивый оттенок шерсти наводил на мысль о его необычайном для Кархама долгожительстве, на мгновение оторвался от пожирания еще теплого лакомства и, понимающий, рыкнул что-то на своем языке. Крепыш в ответ кивнул головой. «Вот и я говорю! Трой! Ну где же ты, негодник?» Трой сокрушенно вздохнул. «Ну ладно, пошли! А то ведь все равно не угомонится!» Кархам нехотя оторвался от пиршества, И вновь что-то проворчал на своем языке. Наверное, в очередной раз повторил то, что он думает об абсолютно дурацкой человеческой манере давать своим самкам совершенно излишнюю и вредную для здоровья и психики обоих полов свободу действий. Но на этот раз трой ничего не ответил. лишь тяжело вздохнул и, нагнувшись одним движением, вскинул на плечо тушу убитой косули. В этот момент кусты на другой стороне поляны зашевелились и оттуда выбралась юная девушка в коротком, чуть ниже колен, домотканном платье и крепких сапожках. «Трой, ну как тебе не стыдно? Я кричу-кричу, а ты...» «О, ты убил косулю?» «Да уж, не благодаря тебе, Селия!» Сердито проворчал парень и, движением плеча поудобнее устроив тушу, бросил уже несколько спокойнее. «Пошли уж! Чего стоять-то?» До деревни они добрались через час. К тому моменту, когда они пересекли ворота, от Троя валил пар, но за все это время он ни разу не сбавил шаг и не остановился передохнуть. Ргыхнак, за полсотни шагов до чистокола в очередной раз проворчав что-то насчет тупости человеческих самцов, предпочитающих поражать самок не успехами в охоте и размерами своего детородного органа, а собственной глупостью, отчего Трой, едва ли не единственный во всей деревне, кроме Ругира, выучившийся языку Кархамов, густо покраснел, свернул в сторону кузнем. Несмотря на то, что старый вождь Кархамов жил вместе с Троем уже три зимы, в деревне к нему до сих пор не привыкли. Поэтому он предпочитал появляться внутри чистокола как можно реже, что ему, кстати, вполне удавалось. Трой свалил убитую косулю у дома Ругира и, отдуваясь, присел. Сели, едва не дошли до ворот, Убежала вперед сказать старости, что ты сейчас будешь. Плечо болело. Трой беззлобно подумал про себя. И что было пыжиться? С другой стороны, он знал, что пользуется в деревне славой самого сильного парня, и сегодняшний переход от волчьего лога до дома с тушей косули на плече только упрочит ее. Не говоря уж о том, что совершено сие деяние, было на глазах усилий, считающейся самой завидной невестой. И хотя, по общему мнению, Селия уже давно считалась его невестой, какой парень отказался бы при случае еще раз продемонстрировать свою силу и удаль? В этот момент из хаты выглянула тетка Локтана, жена Ругира. «Батюшки-трой, да где ж ты так извозился?» Тут в ее поле зрения попала косуля, и она всплеснула руками. Батюшки, да неужто это ты подстрелил? Ну молодец, ну добытчик, ой, да что же это я? Пошли скорее, я тебе солью. Обмоешься и рубашку сменишь. Это вон вся в крови. На площади Трой появился спустя полчаса. Умытый, в свежей рубашке и чистых полотненных брюках. Менять брюки, по его мнению, не было совершенно никакой необходимости, но тетка Лактана, узнав, что его ждет сам староста, настояла. Причем, когда Трой переодевался. Она так жарко пялилась на его голые мускулистые ноги, что утрое закралось подозрение по поводу того, что истинной причиной ее настойчивости было вовсе не желание одеть его соответственному моменту. Такие взгляды для него были не новость, но чтобы тетка Лактана... Староста ждал его на своем обычном месте, под набатным столбом. За последний год Амир изрядно одрехлел и поэтому передвигался, опираясь на клюку, вырезанную из крепкой буковой ветки. Вот и сейчас клюка лежала около него на скамейке, которая была вкопана рядом с набатным столбом. Однако одет староста был, как всегда, опрятно, и его седые волосы и борода были аккуратно причесаны. Рядом на лавке напротив, отделенной от той, на которой сидел староста, большим столом из дубовых плах, расположились еще трое. Одним был Ругир, а двух других трое прежде в деревне никогда не видел. Впрочем, их появление было вполне объяснимо, и объяснение находилось совсем рядом на противоположной стороне площади. Объяснение состояло из двух вазов, крытых толстым полотном. Три года назад они, да еще мужики из телемарских, что в соседней деревне обосновались, собрали ватагу, да повычистили тварей, чьи логовы были у одинокой горы и у сумрачного урочища. С той поры купцы и коробейники стали добираться до них не в пример чаще. Эти, похоже, были из таких. Вот только на кой ляд им трой понадобился? Тут староста, который сидел в полоборота, приставив ладонь к правому уху, заметил Трое и обрадованно затряс головой. «А вот и наш парень. Иди-ка сюда, иди-ка». Трой подошел, молча поклонился сначала старости, затем Ругиру и потом уж гостям. Старшие-то они старшие, но что за люди? Вот как узнаем, кто и откуда, тогда, может, и первым кланяться будем. «Вот что, парень». — заторопился староста. Трой бросил взгляд на Ругира, тот едва заметно кивнул. Староста Амир последнее время частенько задремывал, теряя нить разговора, и Ругир, как-то незаметно все время оказывавшийся неподалеку, потихоньку перехватывал инициативу и плавно закруглял беседу в всеобщей пользе. И все как-то уже привыкли, что хоть старости следует оказывать всяческое уважение, практические вопросы можно порешить напрямую с Ругиром. «Ты это...» По лесам шляешься, кархама ручного завел. А эти господа как раз, кроме всего прочего, всякую живность покупают. Императорский прокуратор, вишь ты, подарки ко дню тезаименитства готовит, зверюк всяких. Э, так ты, это, подмогни людям. Покаж им, где ловушки ставить, а то и зверюгу свою продай. Они хорошую цену дают. Двадцать золотых. «И скарбу всякого, топоров пять штук, гвоздей, опять же, полотна мануфактурного отрез!» И староста принялся увлеченно перечислять то, что ему гости обещали за Кархама. Трой был набычился. «Продать ргахнака?» «Да как об этом и помыслить-то возможно!» Но поймав предупреждающий взгляд Ругира, удержался и только буркнул. «Я это... подумаю!» «А что тут думать?» — удивился староста. «Я ж тебе говорю!» «Двадцать золотых дают, а кроме того еще пять топоров, гвоздей сто сто он будет, отрез!» Спустя десять минут, когда староста уже в четвертый раз перечислил те немыслимые богатства, которые обрушатся на молодого, но крайне глупого пацана, совершенно не понимающего своего счастья, Ругиру удалось потихоньку замять тему и отвести трое в сторону. Тот стоял насупленный и злой. «Никуда я с ними не пойду!» Ругир окинул его внимательным взглядом и усмехнулся. «Серьезно?» «Ну, тогда, значит, я зря договаривался с Трименталем». «О чем это?» — насторожился Трой. «Кто такой Трименталин, не знал, но, судя по всему, так звали одного из пришлых, и, похоже, Ругир был с ним знаком». Ругир, сделанным равнодушием, пожал плечами. «Какая разница? Ты же все равно с ними не пойдешь». Трой помялся. «А что они на Ргахнака нацелились?» «Да не бывать этому!» Не бывает так не бывает, тем более, что они не нацеливались. «Ну вот еще!» — пробурчал Трой. Ругир снова пожал плечами. «А ты вспомни. Про твоего Кархама только староста и болтал. А Тременталь с помощником всю дорогу сидели молча. Я тебе даже скажу, что и про цену, что они выставили за Кархама, сам же староста все и придумал». Ругир тихо вздохнул. «Стрина мир в последнее время сильно сдал. Вчера ночью встал». Добрел до набатного столба и принялся раскачивать набатное бело. Даже пару раз успел ударить. Ему, понимаешь ли, приснилось, что он все еще в казарме своего легиона, который стоит лагерем где-то в рангмарских лесах, и караул, сволочи, проспал орков. Когда мы с Мертулом и его старшеньким затаскивали старцу домой, он все время орал «Орки, орки, я их печенкой чую». Трой представил нарисованную Ругиром картину, И едва не прыснул в кулачок, вернее, в кулачище. «Ну так что, отведешь их за вересковую пать?» Трой несколько мгновений раздумывал, потом, нехотя кивнув, спросил. «А о чем ты с этим, как его, трименталем договорился?» «А вот он сам тебе все и расскажет, по пути. Чай на вересковую пать — путь не близкий.